Глава тринадцатая, в которой герой наконец-то занимается развитием своего персонажа и выбирает специализацию. Проснулся я рано и в очень неплохом настроении. Правда, как только мне вспомнили все перипетии прошлого дня, это самое настроение значительно ухудшилось. Воспоминания навалились пудовым грузом, и чтобы не свалиться в глубокую депрессию, я отправился в душ. Холодное, горячее, Холодная, горячая. Повторив цикл несколько раз, я немного отошел. Вытершись гостевым полотенцем, я оделся и вышел из комнаты. Антона долго искать не пришлось. Парень сидел на диване в гостиной и тарахтел клавишами ноутбука. Большой телевизор на стене был включен на Дискавери. Звук приглушен. Я несколько секунд смотрел на прайд львов, загоняющих стадо антилоп, задумавшись. Потом встряхнулся, отгоняя грустные мысли, и спустился вниз. «С добрым утром!» — поприветствовал меня Антон. «Утро добрым не бывает!» — буркнул я. Пацан пожал плечами и встал, бросив открытый ноутбук на диване. «Завтракать будешь?» «Нет, спасибо. Что-то я сегодня без аппетита». «Тогда не будем терять время. Тебе нужно двигать в гряду. Я тут кое-что придумал». чтобы тебе подкачаться и нужное дело сделать. А с чего я буду погружаться? Парень улыбнулся. Пойдем, тебе понравится. Он поманил меня за собой и вышел из гостиной. Мне ничего не оставалось, кроме как двинуться следом. Антон толкнул какую-то дверь в коридоре и махнул мне. Входи. Сам же замер на пороге с предвкушающей улыбкой. Я пожал плечами, переступил порог И замер. Комната была небольшой. В углу стоял письменный стол, к стене над которым был закреплен монитор. Одну стену занимали книжные стеллажи, уставленные, насколько я смог рассмотреть, учебниками и энциклопедиями. А посреди комнаты... Посреди комнаты, явно являясь главным предметом интерьера, расположилась вирт капсула полного погружения. Я присвистнул. богата На этот раз плечами пожал Антон. «На ближайшие пару дней капсула в твоем полном распоряжении». «А ты?» «А я под себя отцовскую настрою». Я с трудом сдержался, чтоб не присвистнуть. Тут и одна-то капсула стоит, как хороший автомобиль или квартира в провинциальном городке, а у Антона в доме их две. Кажется, пацан слукавил, и не такой уж и небольшой бизнес у его родителей. Анатомический ложемент автомониторинг состояния, улучшенные процессоры с новой архитектурой. Это прошлогодняя модель, но еще хорошая. Мне в прошлом году на день рождения отец подарил. Я уважительно покивал. Нормально. Пойдет. В общем, располагайся и пользуйся. Я подошел к капсуле и, не удержавшись, провел рукой по матовому гладкому пластику. Внезапно меня осенило. «Слушай, а этот Ренессанс, они меня в игре не вычислят? Если, как ты говоришь, они такие крутые, и Гриада по факту принадлежит им, для них это не должно составить проблем». Антон задумался. «У тебя учетка верифицированная?» «Теперь уже задумался я. Верификация в Гриаде нужна для привязки электронного кошелька и ввода-вывода денег. Я пока не делал ни того, ни другого, а играл». Играл я с тестовой учетки, заведенной на левую почту. Я не регистрировался заново. Я просто создал еще одного персонажа. То есть никаких моих реальных данных в игре нет. Но я играл с этой учетки из дому. Можно же пробить по айпишнику. Для разработчиков это не составит труда. Антон широко улыбнулся. «Не составит. Точнее, не составило бы». Если бы кое-кто еще вчера не пошуршал в логах. Я непонимающе посмотрел на Антона. В смысле? В смысле, гард почистил информацию. Они не смогут тебя найти по IP-адресу. А каким ты персонажем играешь, они не знают. Не знает же? Да откуда им знать? Я пожал плечами. Но вы ведь меня как-то нашли? гард нашел. Он дает гарантию, что больше никто не сможет. Я нахмурился. Мутная какая-то тема с Гартом этим. Слишком много натянутых моментов, слишком много тумана и обобщений. Нет ли тут подставы? Скажи, задумчиво произнес я, а могу ли я пообщаться с Гартом? Нет, покачал головой Антон. Пока нет. Он слишком редко выходит на связь. Я же говорил, там у него имеются ограничения. Он появился вчера ночью, написал несколько сообщений и снова пропал. Ждать его только терять время. Я вздохнул. Все это мне активно не нравилось, но делать пока было нечего. Ладно, рассказывай, что ты там придумал. Антон упал на ортопедическое кресло у стола, развернулся ко мне и ухмыльнулся. — У тебя какой сейчас уровень? Напомни. — Сороковой. «Если бы не вчерашний день, было бы уже больше». «Да, но вчерашний день не вернуть. Потому давай будем думать, как быть сегодня. Данч, по прохождению которого прокнется свиток, для уровней 50+. То есть нам нужно навернуть тебе еще минимум 10 уровней. В обычных условиях слишком долго». «Ну, прости, еще одного королевского благоволения у меня в запасе нет. Что я могу сделать?» Ты мог бы меня и попаровозить, если на то пошло. Из меня паровоз так себе. Я раскачан в мага-стихийника с упором на хил Да и уровень у меня всего лишь 58-й. Мне не очень интересно играть. Мне больше нравится создавать квесты. Два тряпичных персонажа – так себе пати для прокачки. Кроме того, мне нужно закончить расчеты по квест-локации. Мы поступим по-другому. А конкретнее? «Конкретнее ты сможешь раскачаться и помочь общему делу». «В смысле?» Антон вздохнул. «Кое-каких ингредиентов, которые я рассчитывал купить на аукционе, в продаже нет. Вообще. ни за какие деньги? То ли кто-то скупил все запасы, то ли они настолько редкие, не знаю. Короче, купить их нельзя, но можно добыть. Вот ты за ними и отправишься. И качнешься». и притащишь мне то, что нужно. И что ж тебе нужны за ингредиенты? Эссенция из высшего вампира. Чего? Я едва не сел мимо кресла. Вампиры в гряде были не просто нежитью. Они были супернежитью. Бешеная регенерация, набор спецприемов, неуязвимость для обычного оружия. Вампирские даже формили большими толпами отлично сыгранных между собой игроков. И то большинство не успевало срез прибегать А высшие вампиры... Высшие вампиры — это вершина вампирской иерархии. И выходить на них с моим уровнем было бы просто самоубийством. Как если бы школьник вышел на ринг против старичка Макгрегора. Без вариантов. И тут нужно не просто выйти. Нужно убить вампира, потому что эссенция дропалась только с трупа, и то не эссенция. Нужно было сначала собрать кровь вампира, потом при помощи нескольких других, не менее редких ингредиентов, из нее крафтилась эссенция. Нормальная такая задача. Ты это сейчас серьезно? Вполне. И как я ее добуду? Легко. Отправишься в варп, пройдешь замок. «Вынесешь босса и вернешься с эссенцией?» «Ну, совсем ерунда, да? А ты не подумал, что я в одиночку такой данж просто не пройду?» «Подумал. Нужно собрать пати». Я хмыкнул. «Слушай, давай я тебе кое-что объясню. Я не очень командный игрок. Ты знаешь мою специализацию. И мало того, что я не играю обычно с кем-то в пати». Разве что в каких-то исключительных случаях. Я еще и не очень хотел бы куда-то идти с незнакомыми людьми, которые, во-первых, могут меня подставить, во-вторых, как-то вычислить, чем я обычно занимаюсь. Как ты предлагаешь мне вообще пати это собирать?» «Ну, насколько я понял из твоих рассказов, у тебя есть в игре пара знакомых». Я хмыкнул. Случайный орк, с которым мы познакомились только из-за игрового глюка, и дроу, которая пытается со мной встретиться в игре, чтобы начать шантажировать? Слушай, отличная команда. Я прям восхищаюсь твоей идеей. Зато вы плюс-минус одного уровня, и команда подбирается почти полноценная. Ага, без лекаря. Очень полноценная. Дрим С лекарем, допустим, я решу. Но как я решу с Элиной? Ты вообще услышал, что я тебе рассказывал? Слушай, ну насколько я понял, она даже переспать с тобой решила, чтобы ты взял ее в группу. Она, видимо, совсем на гряде, помешана. И если ты предложишь ей что-нибудь интересное... Да, но сейчас у меня нет королевского благоволения. Чем я ее завлеку? «Есть у меня одна идея. В общем, слушай». Парень открыл ноутбук и кивком подозвал меня сесть ближе. Я закатил глаза, сел рядом и тяжело вздохнул. «Черт побери! Чем я занимаюсь?» Крайт встретил меня ласковым весенним солнышком, заливающим мою комнатенку сквозь слуховое окно. Я решил не менять пункт постоянной дислокации и остался квартировать там, где остановился перед тем, как получить королевское благоволение. Да, жалкая хибара на окраине, зато внимание меньше привлекаю. Я потянулся, сел на кровати и открыл внутриигровой мессенджер. После того, как срок действия королевского благоволения закончился, в личку мне писать перестали. Но все равно перед тем, как погрузиться, я пару часов чистил сообщение. Ударил все, кроме чата с Элиной. Я отписался ей сразу, как только добрался до сети. Не хватало еще, чтобы девушка решила, что я ее продинамил и реально пошла продавать инфу. Сказал, что возникли кое-какие проблемы, и в игру пока зайти не могу. Она, конечно, была в бешенстве, но подождать согласилась. А я? А я теперь и вовсе не знал, как к ней относиться. «Черт, ну вот зачем все было усложнять? Нафига я с ней спал-то?» Хотя не могу себе представить человека, который на моем месте поступил бы по-другому. Все-таки Алина Элина чертовски привлекательная девушка. М да Я отогнал неуместные мысли и сосредоточился на мессенджере. Напротив ника девушки горел зеленый огонек. Онлайн. Ну окей. Я выдохнул и отправил Элине сообщение. «Привет, я в игре. Давай встретимся через пару часов». ответ пришел практически моментально где в таверне ворчливый орк. знаешь такую найду значит договорились жду я свернул чат будь не в игре вытер бы пот со лба но в гряде слава богу игроки хотя бы не потели это радовало так что у нас теперь теперь у нас надо заняться наконец то развитием персонажа Последний раз я это делал перед прохождением проклятого кладбища. Когда меня паровозом тащило по уровням королевское благоволение, как-то было не до того. А потом и вовсе из игры выбросило. Выбросило. Если честно, я серьезно побаивался, что не смогу войти в гряду, и, забравшись в капсулу, я долго настраивался и проверял, все ли в порядке с соединением и прочее, прочее, прочее. Мало ли. Все-таки произошел серьезный форс-мажор. К счастью, на персонаже это никак не сказалось. Я всерьез опасался, что его могут забанить за использование несертифицированного оборудования. А еще по форумам ходили страшные сказки об игроках, которым серое железо выжигало участки мозга, ответственные за полное погружение. Звучало смешно, но только до того момента, как произошел сбой. Ложась в капсулу, я всерьез опасался, что не смогу попасть в вирт. Но обошлось. И хорошо. Впрочем, я в любом случае собирался повременить с распределением накопившихся свободных очков. На четвертом десятке открывалась возможность выбрать специализацию, которая будет влиять на дальнейшую раскачку и, соответственно, несколько новых интересных фишек. Потратив доступные очки раньше, последствия можно сильно пожалеть. Так что сейчас самое время. А еще, у меня же теперь есть питомец. С этим тоже нужно будет разобраться. Я улегся на кровать, устроился поудобнее и вызвал полупрозрачное окно с информацией о персонаже. Итак, что у нас тут? Герм. Альф. Крадущийся в тенях. Сороковой уровень. 30 нераспределенных очков опыта. Внимание! Вам доступен выбор специализации. Внимание! Выбрать специализацию можно только один раз. Изменить специализацию в дальнейшем невозможно. От специализации зависит дальнейшее направление развития и доступные для изучения специальные приемы и умения. Хм, сложно. Обычно я не раздумывая брал воровскую специализацию. Максимальная скрытность, упор на взлом замков, поиск ловушек и прочее, что будет крайне не лишним для того, кто зарабатывает кражи игровых плюшек. Однако в этот раз, кажется, стоит пересмотреть свои привычки. Воровать мне в ближайшее время не придется ничего, а вот сражаться... сражаться придется немало. Что ж, крадущийся в тенях может быть не только воришкой. Ну, поехали. Что тут у нас первое? «Ночной призрак». Знаток замков и запоров, бесшумная тень, скользящая в ночи, размытый силуэт, растворяющийся в темноте и бьющий только наверняка. Ночные призраки не очень любят пользоваться оружием. Они мастера скрытности и бесшумного передвижения. Если неподалеку находится ночной призрак, ни одна сокровищница не может быть в безопасности. Поставив себе цель, призрак ее обязательно добьется. Пройдет через любой лабиринт, обезвредив все ловушки на своем пути, вскроет любой замок и скроется с добычей, не оставив следов. Ага, ясно. Едем дальше. Мастер клинков. Мастера клинков – лучшие фехтовальщики. Превосходно владеют двумя клинками, знают все уязвимые места соперников, используют среднее оружие. Об их скорости и ловкости ходят легенды. А умение раствориться в тенях дает возможность скрыться от врага, чтобы с новой силой обрушиться на него с неожиданной стороны. Однако это не делает мастера клинков благородным рыцарем. Прежде всего, они крадущиеся в тенях. А это значит, что в ход идут самые коварные удары. Их клинки всегда смочены ядом, а напасть со спины для мастера клинков – доблесть. «Хм, интересно. И кто у нас тут третий?» Тихий убийца. Основное преимущество тихих убийц – неожиданность и коварство. Всадить клинок в печень и раствориться в тенях – их излюбленный метод. Они настоящие мастера маскировки, отлично умеют расставлять и снимать ловушки, хорошо владеют оружием средней дальности, луком или арбалетом. Тихие убийцы постоянно странствуют по миру в поисках новых контрактов, подчас забираясь в самые дальние уголки Гриады. Ну, все ясно. Ночной призрак – классический вор, как мои персы в других играх. Блэквалиант, Плута и Третий. При обычных раскладах я бы даже не думал, выбрал бы эту спеку. Но сейчас у меня задача несколько другая. Так что мастер-вор не подходит. Тихие убийца. Наемник-ассасин созданы для одиночного прохождения. Для пати, в принципе, тоже подойдет. Но зачем, если есть идеальный вариант? Мастер клинков – то, что мне нужно. Увеличенный урон, владение оружием и наследство от классического роги, яды, коварные удары и остальное. Подходит. Пожалуй, для задуманного это идеальный вариант. Особо прятаться и красться мне не придется. А вот отыгрывать дамагера в пати очень даже. Так что думать тут нечего, беру. «Внимание! Вы выбираете специализацию мастера клинков. Отменить выбор будет невозможно. Вы уверены?» «Подтвердить. Да? Нет?» «Да, уверен, уверен». Бамс! Прозвучал гонг, и у меня появилась специализация. Смахнув в сторону выскочившее поздравление, я углубился в специальные возможности своей спеки. «Ну-ка, ну-ка, что там наш мастер умеет?» «Рваное горло. Страшный удар, рассекающий шею и вызывающий кровотечение. Вероятность оглушения — 3%. Время восстановления — 5 минут. Стоимость изучения — 5 очков. Марионетка!» Серия коварных, молниеносных ударов, подрезающих сухожилия на руках и ногах противника. Вызывает паралич. Шанс обезоружить и сбить с ног противника – 5%. Время восстановления – 5 минут. Стоимость изучения – 5 очков. Порыв ветра. Наносит урон по всем врагам, находящимся в непосредственной близости. Отбрасывает всех врагов, находящихся поблизости. Время восстановления – 10 минут. Стоимость изучения – 5 очков. Изо всех сил. Удар последнего шанса. Мощный колющий удар гарантированно пробивающий защиту соперника, снижающий вероятность уклонения и умножающий урон вдвое. Шанс критического удара – 20%. Время восстановления – 60 минут. Стоимость изучения – 10 очков. Интересно. Надо брать. Только стоит решить, что именно. Взять все и понемногу раскачивать. Или что-то одно и ввалить в это все очки опыта, раскачав до максимума. Сложный вопрос. Особенно учитывая, что неизвестно, сколько очков понадобится для апгрейда каждого приема. Хотя почему неизвестно? Я вызвал внешнюю сеть и открыл игровой форум. Еще одно преимущество вирт-капсулы. В шлеме такие штуки не проходят. Нужно выныривать, чтобы посмотреть инфу. Здесь же просто открывается дополнительное окно. Я быстро вбил поисковый запрос и через пять минут владел всей необходимой информацией. Раскачка рваного горла и марионетки стоили два очка на каждом уровне. Порыва ветра — три, а повышение уровня изо всех сил требует пяти очков. Нужно прикинуть. Старые удары я уже опробовал, и однозначно могу сказать, что удары с тени и парализующий удар нужно раскачивать в обязательном порядке. А новые... Черт его знает. Рваное горло мне не очень нравится. Удар подразумевает, что нужно находиться лицом к лицу с противником, а я такого не люблю. Мое удары со спины, с незащищенного фланга. Подлиннько, но простите, как есть. Такой уж класс персонажа. Марионетка выглядит интереснее. Правда, и бодрости жрет больше, но тут хоть эффект понятен. Нужно подумать. А вот порыв ветра и изо всех сил беру однозначно. И пофиг, что апнуть эти умения я смогу только через пять уровней. Само их наличие уже облегчит мне жизнь. Изо всех сил полностью опустошает шкалу бодрости и долго восстанавливается. Зато и урон ого-го. Плюс сниженная вероятность уклонения и увеличенный урон. В общем, это отличный довод в бою с боссом, думается мне. А то, что перезарядка длительная, ну так и боссы не каждую минуту попадаются. Решено. По порыву ветра тоже все ясно. зажала в угол толпа неписей. Активируй спецприем, навешай им всем по ушам и отбрось, чтобы успеть свалить в тень или хотя бы просто кувыркнуться в сторону. Урон по толпе в общей сложности небольшой, но тут больше играет возможность разорвать дистанцию. Полезная штука. Итак, погнали. Я изучил порыв ветра, марионетку и изо всех сил. И количество свободных очков резко сократилось. Осталось 10. Не густо. Надо поднять базовые и уже изученные приемы. По 2 очка в рубящие и колющие удары, догнав их до максимума. Два в парализующей и четыре в удары с тени. Нормально, там теперь тоже полностью прокачано. На новые приемы резерва не осталось и появится не скоро но в любом случае их нужно сначала опробовать. Итак, что мы имеем в итоге? Я вызвал таблицу и посмотрел на характеристики. Герм. Альф. Крадущийся в тени. Мастер клинков. Сороковой уровень. Сила. 54. 50 плюс 2 расовый бонус. Ловкость. 64. 56 плюс 2 расовый бонус, плюс 6 бонус экипировки. Выносливость. 53. 51 плюс 2 бонус экипировки. Интеллект. 53. 50 плюс 1 расовый бонус, плюс 2 бонус экипировки. харизма 25 с половиной 51 разделить на 2 – расовый штраф. Удача! 28. Спецприемы. Рубящий удар – 5 из 5. Колющий удар – 5 из 5. Парализующий удар – 5 из 5. Удар из тени – 5 из 5. Марионетка – 1 из 5. Порыв ветра – 1 из 3. Изо всех сил – 1 из 3. Умение: Скрытность 22. 19 плюс 3 бонус экипировки. Все проникающие взгляд 16. Боевое безумие 7. Отношения: Люди неприязнь, Эльфы неприязнь, Альвы дружелюбие, Дворфы безразличие, Гоблины безразличие, Орки безразличие, Тролли безразличие. полурослики безразличия нежить смертельная ненависть дворцовая стража дружелюбие ну нормально хотя могло быть и лучше впрочем теперь когда мне не придется изгаляться чтобы попасть в пати к антону с которым мы работаем вместе все будет несколько проще меня несколько омрачала вероятность проблем с трионом но а что он мне теперь сможет сделать живу я у антона Юлька... Где Юлька, я и сам не знаю. Так чего мне бояться? Надо решать проблемы по мере их поступления. И самая большая моя проблема сейчас – чертов ренессанс. Очень хотелось бы пообщаться с этим самым Гартом, чтобы понять, что именно он хочет сделать со свитком. Вообще вся эта история настолько похожа на бред, что только поэтому я в нее и поверил. Если бы ко мне подвалил не Антон, я бы решил, что это какой-то хитрый развод. Но 16-летний парень, который общается с погибшим геймером, воскресшим в виде искусственного интеллекта, секретной локации, используемой компанией, работающей на спецслужбы, это настолько бредово, что кажется правдой. Ни один нормальный человек такое бы не придумал, будь у него злой умысел. Все было бы намного проще. А тут, не дать, не взять... Сюжет для фантастической книги. да ладно. Надеюсь, все получится, и Юльку получится вернуть. В конце концов, что я еще могу? Все, что я имею, это копии подписанных мной документов. И установить, что они поддельные, как мне кажется, невозможно. Если же я примусь рассказывать все вышеизложенное в полиции... Не знаю, возбудит ли полиция уголовное дело о похищении, но то что меня отправят к психиатру как пить дать так что пока других вариантов у меня нет буду играть качаться и надеяться на то что антон не псих а угарта получится задуманное чем бы оно ни было встряхнув головой я вернулся к игре так теперь питомец в инвентаре нашелся новый предмет угольно черное яйцо контейнер с питомцем интересно Кого мне подкинула гряда? Было бы неплохо, если бы это оказался кто-то полезный. Впрочем, чего гадать? Сейчас узнаем. Я взялся за яйцо обеими руками, провернул его верхнюю и нижнюю часть двумя руками, после чего поставил контейнер на стол и отодвинулся. Пару секунд ничего не происходило, а потом раздался хлопок. Комнату заволокло дымом, который буквально через миг полностью растворился в воздухе. яйцо со стола исчезло а вместо него блин ну подфартило так подфартило!» протянул я кто ты недоразумение недоразумение переступило по столу когтыми лапами вытянула тощую шею раскрыла непропорционально большой клюв и выдала карр Ворон судьбы, летающий питомец, имя, не определено, уровень, 5, жизненные силы, 5, атака, 5, уклонение, 9, специальные умения, стальные когти, 1 из 10, разящий удар, 1 из 10, ослепление, 1 из 10, оглушающий клёкот, не изучено. Время активного призыва – 30 минут. Время восстановления – 60 минут. Внимание! Чтобы питомец признал вас хозяином, необходимо дать ему имя. До этого момента питомца можно передать другому игроку или продать на аукционе. Желаете дать имя питомцу? Да? Нет? Отмена! Вот же угораздило, а! Я еще раз посмотрел на заморыша с длинной, даже не покрытой еще перьями шеей и едва ли не рудиментарными крыльями. Блин, у всех прикольные петы. Дракончики там, пантеры, еще кто. А у меня цыпленок какой-то. Ну что за жесть? Будто услышав мои мысли, цыпленок процокал ногтями по столу и попытался меня клюнуть. Вот гаденыш. И что с ним делать? Продать? Подарить кому-нибудь? А кому? И зачем? С другой стороны, достался он мне на халяву. Какие-никакие боевые умения у него есть. Вон, даже что-то не изученное имеется. Какой-никакой, а дополнительный бонус в схватке? Ладно, черт с ним. Будет у меня ворон судьбы. Лишь пафосно, как назвали-то. Ладно, надо ему имя дать тогда. Первое, что пришло в голову, — Хугин. Но для одного из двух воронов все отца мой цыпленок был маловат. Не тянет он на Хугина. Пока, во всяком случае. Хм, а вот на Хуги вполне. Я выбрал «да» в интерфейсе и громко и отчетливо произнес «Хуги». Та-дам! В тишине будто зазвучали литавры, а мой питомец, обретя имя, вдруг как-то странно выпрямился. Слегка увеличился в размерах и будь-то бы даже подраспустил перья. Да нет, не подраспустил, отрастил. Гадом буду, птенчик вырос. Я посмотрел на питомца и кивнул. Ну да, так и есть. Хоги, ворон судьбы, шестой уровень. Во, качается птичка. Хорошо. Насколько помню, питомцы получают опыт за каждый призыв, ну и за участие в бою, само собой. Ладно, разобрались. Пусть пока птенчик по столу побродит, а я посмотрю, что замигающая иконка еще в интерфейсе появилась. Внимание! Доступно для изучения новое ремесло — алхимия. Это интересно, ну-ка, ну-ка. Мастер Клинков не вступает в бой, не смазав оружие ядом. Яды и замедляющие зелья можно купить на аукционе или приготовить самому, изучив необходимые рецепты. Обучиться ремеслу и изучить рецепты можно, вступив в гильдию алхимиков и пройдя обучение у мастера-алхимика. Собственно, ручно приготовленные яды более эффективны. К тому же после обучения в гильдии отсутствует вероятность урона самому себе при использовании ядов. внимание Доступно новое задание – вступить в гильдию алхимиков и пройти обучение. Награда – 2500 очков опыта, возможность самостоятельно изготавливать яды и наносить их на оружие. Принять? Да? Нет? Принять, конечно. Яды, и зелья – это хорошо. Это возможность варить всякую барматуху, которая будет увеличивать урон или накладывать разнообразные дефабы на врага. Это просто прекрасно. Корректируем планы. До встречи с Элиной нужно успеть найти местный филиал гильдии и изучить ремесло. Чем я сейчас и займусь. Я открыл карту Крайта и отыскал отделение Академии Алхимии. Не очень близко, но ну и не так уж чтоб далеко. Время еще есть. Прогуляюсь.